Ваймс открыл дверь, чтобы посмотреть, кто так надрывается внизу. Дежурный капрал орал нечеловеческим, вернее, не негномьим голосом. «Опять! Сколько раз тебя уже убивали на этой неделе?» «Я занимался своей работой!» — в ответ кричал невидимый заявитель. «Ты грузил чеснок!» «Ты вампир! Ну что за работы ты себе выбираешь? Точильщик улов для строительной фирмы, контролер качества темных очков для аргус-оптики. Либо я совсем свихнулся, либо в этом наблюдается некая тенденция!» «Прошу прощения, командор Ваймс!» Ваймс оглянулся на улыбающееся лицо, выражающие искреннюю уверенность, что оно несет миру только добро, даже если мир сам того не желает. — А, констебль по сети. — Да, что такое? — торопливо откликнулся Ваймс. — Боюсь, сейчас я сильно занят и даже не уверен, есть ли у меня бессмертная душа. Возможно, тебе стоит зайти немного позже, когда я насчет тех слов, что вы просили узнать, с упреком промолвил по сети. «Каких слов?» «Слов, которые написал отец-трубщик собственной кровью. Вы просили попробовать выяснить, что они означают». «Эм, да. Заходи в кабинет». Вайм слегка расслабился. Констебль по сети любил поговорить о состоянии души ближнего и о необходимости ее стирки и чистки, пока на нее не наслали вечные проклятия. Но, похоже, этот разговор будет важным. «Это древний Кенатинский, сэр. Цитаты из ихней священной книги. Хотя, конечно, когда я говорю «священный», надо понимать, что изначально они заблуждались». «Да-да, не сомневаюсь», — усаживаясь, кивнул Ваймс. «Надеюсь, нам крупно повезло, и там говорится что-нибудь типа «Господин X сделал это...» «Увы, сэр». «Такой фразы нет ни в одной из известных священных книг, сэр а -а -а", сказал Ваймс. «Кроме того, сэр, я просмотрел другие бумаги, обнаруженные в комнате, и выяснил, что записку писал непокойный». Лицо Ваймса прояснилось. «Ага, кто-то еще. Тогда, быть может, там говорится что-то типа...» «Получай, сволочь, мы искали тебя вечность, чтобы отомстить за то, что ты сделал столько лет назад, искали и, наконец, нашли!» «Или я опять ошибаюсь?» «Ошибаетесь, сэр. Такой фразы тоже нет ни в одной из священных книг», — сказал констебль по сети, но вдруг засомневался. «За исключением, пожалуй, апокрифа к завету мщения офлера добросовестно добавил он тогда как слова в записке взяты из кинотинской книги истины он усмехнулся «Хе -хе, тоже мне истина в ней рассказывается о том как их лжебок нельзя ли просто перевести слова и оставить в стороне сравнение религий спросил ваймс так точно сэр по сети выглядел немного обиженно но он все же развернул бумажку и опять пренебрежительно усмехнулся Это некоторые правила, которые их бог якобы оставил первым людям после того, как вылепил их из глины и обжег в печи, сэр. Правила типа «трудись с усердием всю жизнь свою», «не убей», «будь покорным» и так далее, сэр. И всё, удивился Ваймс. — Так точно, сэр, — ответил по сети. — Просто религиозные наставления? — Так точно, сэр. А какие есть предположения, с чего бы вдруг это очутилось у отца трубчика во рту? Бедняга выглядел так, как если бы курил свою последнюю самокрутку. Лично у меня никаких предположений, сэр. Я бы мог понять, если бы там было написано что-нибудь типа «Порази врагов своих», — покачал головой Ваймс. А здесь просто... «Работай упорно и не создавай проблем». «Кена был весьма либеральным богом, сэр. Заповеди у него были не слишком строгими». «Похоже, он был довольно-таки приличным богом по сравнению с остальными». По одобрительно посмотрел на Ваймса. «Кенотины вымерли после того, как целых 500 лет вели на континенте одну из самых жесточайших войн, сэр». «Ну да». «Как же я забыл. Чем чаще молнии, тем смиреннее паства, верно?» — ухмыльнулся Ваймс. «Не понял, сэр». «Да так, ничего. Ну, спасибо, констебль. Я э, сообщу все капитану Маркову. И еще раз спасибо, не буду больше задерживать тебя». Ваймс в отчаянии повысил голос, увидев, как по сети начал вытаскивать из-за пазухи кипу бумаг. Но было уже поздно. Я принес вам свежий номер журнала «Сторожевая лачуга», сэр. А также ежемесячник «Призыв к битве», в котором есть очень много статей, которые, я уверен, очень заинтересуют вас, включая статью пастора суй носа о необходимости вставать с колен и нести слово народу через почтовые ящики, сэр. Эм, спасибо. Не могу не заметить, сэр, что брошюры и журналы, которые я принес вам на прошлой неделе... «Лежат на том же месте, где я их оставил, сэр». «О, да, прости, ну, знаешь, как бывает, в последние дни столько работы навалилось, совсем нет времени». «Никогда не поздно заняться спасением души, сэр». «Я все время думаю об этом, Констебль, спасибо». «Так нечестно», — подумал Ваймс, «когда по сети ушел». «В моем городе на месте преступления оставлена записка. И что мы в ней обнаруживаем? Угрозы? Обещание жестокой расправы? Нет. последнее послание от человека, раскрывающего имя убийцы? Ничего подобного. Нас поподчевали какой-то религиозной чушью. Но что за польза от улики, если в ней больше загадки, чем в самой загадке?» Он чиркнул пару слов на переводе по сети, и опустил бумагу в ящик с надписью «Входящие».